Пожиратель энергии номер пять – негативные программы. Есть особо важные категории мыслей, которые можно назвать системами убеждений, системами представлений о жизни, мире и себе. По сути, это то, что называется мировоззрением. И данные системы убеждений и определяют потом всю нашу жизнь – потому что являются глубинными, корневыми программами, которые создают дальнейшие поступки и формируют саму жизнь. В книге «Твори свою счастливую жизнь» мы дадим подробный, глубокий анализ, откуда в нас именно такое мировоззрение, как складывались именно такие системы убеждений, такие программы, как они творят нашу, часто несчастливую жизнь – как стать творцом своей счастливой, желаемой жизни. В рамках этой книги важно увидеть, какие глубинные представления так осложняют нашу жизнь, так пожирают наши силы, что мы оказываемся уставшими, обессиленными. Осознав эти убеждения, увидев их вред, мы поймем, как избавиться от них. Мы убедимся в необходимости и возможности перемен всей системы убеждений, что наполнит нашу жизнь силами, энергией, позволит нам жить гармоничной, легкой, радостной жизнью. Итак, давай рассмотрим основные, наиболее важные группы убеждений о мире, жизни, людях и себе. Жизнь трудна. Есть некие представления, убеждения о жизни в целом, и самое типичное, я бы сказала, стандартное, закрепленное в наших умах убеждение, гласит «жизнь трудна». То, что жизнь трудна, знают все, от мала до велика. Мы впитываем это убеждение, как говорится, с молоком матери. Оно передается из рода в род. Об этом родители говорят детям, учителя, ученикам. Об этом пишут в детских книгах, поют в песнях. Мы в город Изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Об этом говорят начальники своим сотрудникам, убеждая их трудиться, не надеясь на легкий успех. Но понимая, как работают убеждения, как наши представления создают реальность, мы должны признать, что эта короткая фраза, даже безопасная на первый взгляд, является программой для создания трудностей жизни. Если мы считаем, что жизнь трудна, мы обречены на трудную жизнь. Можно уже не гадать, получится она трудной или не получится. Она такой обязательно будет – Говорю я на тренингах. Мы обречены на трудную жизнь, потому что мозг, получив такое задание, начнет искать возможности сделать жизнь трудной. А поскольку мозг – старательный исполнитель, то уж будь уверен, он найдет варианты. Чтобы лучше понять механизм работы этой программы и масштабы урона от нее, нужно осознать, что такое наша жизнь. Это 12 сфер, создающие в целом полноценное существование. Мы поговорим подробнее о сферах жизни в следующих главах книги, а также в книгах «Мечты сбываются» и «Твори свою счастливую жизнь». Сейчас же нам нужно уяснить следующее. Жизнь в целом состоит из нескольких сфер, отдельных жизненных пространств, в которых мы действуем проявляя себя, строим отношения, ставим жизненные цели, получаем результаты. И поскольку убеждение «жизнь трудна» подразумевает жизнь в целом, то оно и создает трудности во всех ее сферах. А это значит, что убеждение ставит перед собой такие задачи – создать трудности в сфере работы – Это могут быть конфликты с сотрудниками, незавершенные сделки, привлечение трудных клиентов, перегруженность делами, срывы, неудачи, крахи, да и выбор самой работы, которая будет вызывать сопротивление. Создать трудности в сфере денег, например, одолжить деньги кому не надо, не взяв при этом даже расписку, взять кредит, не рассчитав своих возможностей не стоять за свои деньги, позволяя другим пользоваться тобой, не ценить себя, заявляя весьма скромную цену за свои услуги, создать трудности в сфере быта, затеять ремонт, когда нет на это ни времени, ни сил, ни денег, мириться с плохими жилищными условиями, не заботиться о доме, живя в хаосе или дискомфорте. Это значит создать трудности во всех сферах отношений с людьми, с партнёром, родителями, детьми, друзьями, сослуживцами, соседями. Это значит лишить себя нормального отдыха, хобби, общения с друзьями, то есть лишить себя источников сил, хорошего настроения, поддержки. Это значит не верить в себя, в свои возможности, не заботиться о себе, не уметь сказать «нет» незваным гостям или ненужным предложениям. Есть огромное, бесконечное количество возможностей создать себе трудную жизнь, если продолжать жить в этом убеждении. Но я хочу обратить твое внимание на то, что больше всего сил у нас уходит на преодоление собственного сопротивления, на принуждение себя на чувство долга. Само представление о долгах – это часть нашего представления о трудности жизни. Мы видим всю жизнь трудной, нагруженной, когда долги везде. Зарабатывание – долг перед семьёй, семья – долг перед обществом, ребёнок – долг перед супругом, отношения – долг быть вместе, любить, хранить верность». Груз ответственности на работе, груз домашних дел, груз заботы о близких людях. Всюду не свобода, обязанности, границы и рамки, как можно в них жить легко? Везде на нас висят грузы, как же не устать от такой жизни? Вот так нестрашное на первый взгляд убеждение «жизнь трудна» и создает нам трудности во всех сферах жизни, делая трудной жизнь в целом. И мы тратим силы на борьбу с трудностями, которыми так богата наша жизнь. Нас окружают трудные люди, Мы живем в трудных отношениях, мы с трудом добываем деньги, у нас постоянные трудности на работе, у нас трудные отношения с самим собой, постоянное непринятие себя, чувство вины приводит к тому, что мы чувствуем неудовлетворение собой, своей жизнью. А за этим, ты уже знаешь, пойдут негативные переживания, негативные мысли и так далее. Но все так живут. Кто-нибудь обязательно это скажет. Да, так живет большинство людей, потому что они верят в одно и то же убеждение – жизнь трудна. Поэтому все живут в одной программе создание трудных клиентов, трудных денег, трудной работы. Но тогда откуда силы? От такой жизни может быть только усталость. И что с этим делать, всегда спрашивают меня. Мышление менять, программу поменять. Нет другого способа освободиться от трудностей, кроме как поменять свои убеждения. Есть только один способ избавиться от трудной жизни – не думать, что она трудная. Жизнь есть то, во что ты веришь, ты это уже знаешь». Но я хочу, чтобы ты еще раз осознал нашу великую роль Творца собственной жизни. Если твоя реальная жизнь сейчас полна проблем и трудностей, то в какой мир ты веришь, в какого себя, в какие свои возможности? Может быть, ты уже решишь изменить свою картину мира? Ты ведь помнишь... Каждый из нас просто выбирает, что видеть в этой жизни и во что верить. Поверь, что можно жить легко и просто. Тогда ты всегда будешь полон сил. Твоя вера поможет тебе создать такую жизнь. Мир враждебен. Наши представления о жизни не ограничиваются убеждением «жизнь трудна». Согласно представлениям большинства людей, мы живем в опасном, враждебном мире, в котором ухо надо держать востро И в первую очередь, потому что в нашей жизни по всех ее 12 сферах присутствуют люди, в чьей доброжелательности мы очень сомневаемся. Об этом нам тоже рассказали в детстве. От наших родителей и воспитателей мы узнали, что очень важно, как тебя оценят люди, и что оценки эти зачастую враждебны. Из-за этого мы теперь живем среди врагов в постоянной обороне и агрессии, которую сами и запускаем своим убеждением «Мир враждебен». Поэтому, слушая жалобы участников тренингов, на вредных начальников, которые всегда готовы нагрузить тебя сверх меры, на злых свекровей и тёщ, не дающих жизни, на жадных клиентов и партнёров, которые только норовят обжулить, я говорю иногда. Такое чувство, что вокруг нас какие-то звери, волки, а не люди, что как только ты расслабишься, они тебя тут же сожрут. И мне всегда кто-нибудь отвечает — Конечно, а что, нет? Редко кто верит, что люди вокруг доброжелательны, открыты и готовы поддержать. В представлении большинства из нас люди-существа опасные, которым палец в рот не клади, за которыми глаз да глаз нужен. И мы живем в этом враждебно настроенном обществе, постоянно беспокоясь, кто что скажет и подумает о нас. Мы постоянно следим за тем, как к нам относятся люди, и пытаемся понять, чего от них ждать. Наше представление о людях, представление об их враждебности – не единственная причина того, почему мы считаем мир опасным. Сама жизнь со всеми ее катаклизмами, кризисами, терактами, криминальными новостями создает в наших головах представление о том, что мы живем в опасном страшном мире. Наши средства массовой информации щедро делятся с нами именно такими сведениями – страшными, негативными – Они наперебой кричат о нестабильности мира, о его непредсказуемости, о его опасности и враждебности. Мне иногда кажется, что именно для этого и существуют информационные программы. И создается впечатление, что журналисты, которые готовят их главным образом и заинтересованы в том, чтобы создать именно такое представление о жизни, в которой одни беды, несчастья, проблемы, кризисы и так далее и тому подобное. Я давно не смотрю такие программы, а если случайно попадаю на них, то поражаюсь. Зачем? Зачем? Зачем рассказывать об этом? Зачем и почему какое-то страшное происшествие, например, автомобильная авария в небольшом городке, о котором зрители и знать не знали, выносится на главные каналы и смакуется со всеми подробностями, сколько жертв и как это произошло. Или показывают репортаж с места какого-то криминального события, и диктор за кадром ласковым голосом говорит... Это может случиться с каждым из нас. И впечатление от такой информации всегда одно. Мир страшен, непредсказуем. Можно выйти из дома, и тебя такой вот урод задавит или убьёт, или ограбит. Но никто из журналистов, директоров телевизионных каналов не создаёт, не показывает почему-то передач, программ, в которых рассказывались бы правила, механизмы, объясняющие, почему человек попадает в такие ситуации в роли жертвы или палача. Не рассказывают нам, каким образом каждый из нас творит свою жизнь и свою смерть. Никто не рассказывает о том, что от каждого из нас зависит, собьет ли нас автомобиль или нет, Притянем ли мы к себе грабителя? Направится ли на нас агрессия? Нет передач о нашей ответственности за то, что с нами случается, о закономерности происходящих событий, в которых мы играем главную роль. Но информации о том, что ты мал, а мир страшен, навалом. И мы живем, как запуганные дети – которым рассказали про все ужасы жизни, и теперь они ждут их отовсюду. Но начать чего-то бояться, значит создавать трудности, напряжение. Именно это и происходит с нами, если мы боимся жизни, считая ее страшной, опасной. Наши представления о том, что вокруг одни враги, обязательно создадут трудности. Наши опасения как бы не обидели, сотворят реальные обиды, потому что мы, напряженные, скованные, ожидающие беды, видим не то, обижаемся не на то, реагируем агрессивно, ждем нападения и тем самым создаем конфликты, провоцируем людей, притягиваем к себе врагов. И все это не дает нам силы жить, наоборот – Это уничтожает наши силы, тратит их на напряжение, ожидание беды, на борьбу с созданными нами самими сложностями. Вот так работают наши негативные представления о мире. Мир недостаточен. Представление о том, что в мире всего недостаточно, также привычное для большинства людей. Причина тому мысль «Всего мало мне может не хватить». Она, как и другие наши мысли, является командой на создание именно такой реальности. Фактически, когда мы думаем «Жизнь недостаточно, мы командуем своему сознанию искать то, чего в ней не хватает. У сознания есть цель – обнаружить наши недостатки и то, чего нам не хватает. Получается, что, живя с такими представлениями, мы не создаем изобилие в жизни в каждой ее сфере. Мы заказываем недостаточность и живем в ней, созданной нашими верованиями. Ведь мы сами решили, в каждой сфере всего мало, постоянно чего-то недостает. Не хватает денег или хорошей интересной работы, не хватает для полного счастья квартиры или дачи, автомобиля или новой мебели, недостаточно любви и внимания нормальных мужчин или женщин, нет времени ни на что, кроме учёбы, недостаточно общения и друзей, мало отдыха, занятий для души, времени, чтобы заниматься здоровьем и красивой фигурой. Даже самого себя для себя недостаточно. Нет ощущения себя большим, значимым, важным, нужным, и веры в себя не хватает, самооценка низкая, сил мало, а уж если тебя самого мало, недостаточно, как может быть достаточно твоя жизнь». И недовольство, о котором мы говорим, как о важной причине потери наших сил. Это и есть наш взгляд на жизнь с позиции, чего в ней недовольно, чего не хватает. И большинство людей, которые заражены убеждением, что в мире всего мало и на всех не хватит, и которые смотрят на мир, жизнь людей, самого себя с позиции... Ну-ка, посмотрим, чего не хватает, всегда недовольны. Им всего мало, денег мало, любви мало, счастья мало, успеха мало. Но как же его может быть много с таким взглядом на жизнь? Если мы сами командуем своему сознанию искать, замечать только то, чего мало и не хватает, если нет даже такой задачи – искать, и видеть то, чего хватает, чего в достатке. Жить с таким убеждением, не менять его, значит навсегда, на всю жизнь остаться недовольным со всеми последствиями, негативными чувствами, скверными мыслями, потерей сил. И это значит навсегда, на всю жизнь остаться несчастным потому что само ощущение несчастности – это и есть состояние неудовлетворённости, когда тебе для счастья всё время чего-то не хватает, то денег мало, то любовь не та. А счастье – это состояние удовлетворённости тем, что есть, каким бы оно ни было. Это состояние благодарности за всё, что вы имеете, за свою жизнь – реальную, такую, какая она есть. Поэтому большинство людей и не узнают чувство счастья. Они всё время ждут, когда появится то, чего ещё не хватает для счастья. Но давай ещё раз посмотрим, куда направлена энергия, силы, когда мы живём в таких убеждениях. Энергия уходит на контроль над жизнью. Раз всего мало и на всех не хватит, надо быть начеку, успеть схватить то, что возможно, обогнать других, желающих получить то же, верящих, что всего мало. Как результат энергия уходит на постоянное напряжение, контроль, спешку с уже известными последствиями, усталостью, бессилием. Энергия не направлена на поиск лучших возможностей, на благодарность за то, что есть, чего достаточно, на создание достатка, изобилия. Вот так ещё одно негативное убеждение создаёт нам жизнь, в которой силы только теряются и уж никак не находятся. Представление о себе. Кроме представлений о жизни, мире, людях, есть ещё одна система наших представлений и убеждений. О самих себе, о том, какие мы. Хорошие или плохие, красивые или некрасивые, умные или глупые, способные или бестолковые. Эту систему представлений о себе можно назвать образом нашего «Я», и именно она – Далее ты убедишься в этом и определяет потом все остальные наши убеждения и верования, запуская определенные программы нашего поведения. В книге «Возлюби себя как ближнего» мы очень подробно рассмотрим образ нашего «я», как он формируется, как становится таким, какой есть. Но сейчас нам надо понять одну важную закономерность. Наши образы себя, представления о себе сильно меняются с момента нашего рождения и по настоящее время. Мы родились абсолютно чистыми, божьими созданиями, Достаточно посмотреть на маленьких детей, когда они еще не вышли в социум, в детский сад или школу, чтобы увидеть, насколько это чистые существа, открытые жизни, любящие распахнутыми глазами, смотрящие на мир. Но как только ребенок выходит в социум и начинает совершать какие-либо поступки, то происходит оценка его поступков, и его картина мира меняется. Ребенок узнает от взрослых, что он несовершенен, что он и тут, и там не такой, что он в чем-то не дотягивает до идеала, что он хуже других. Надо признать, что эти перемены в представлениях о себе происходят почти всегда и не в лучшую сторону. Наше новое видение себя, которое формируется по оценкам взрослых, Критичным оценкам критикующих взрослых, обращаю я твое внимание, большей частью негативно и понятно почему. Мы уже говорили с тобой о том, как работает критика, как критичный взгляд нацелен на поиск всего не такого, плохого. Не мудрено, что и наши представления о себе, и наша самооценка становятся не лучше, а только хуже. Так и получается, что у нас воспитанных, образованных образы «я» намного хуже, чем у маленьких детей, которых не касалась рука и воспитание взрослых. Говоря о том, как нас делают такими, какие мы есть, далеко не лучшими, а иногда и худшими версиями нас, я хочу обратить твое внимание вот на что. Наши родители... Взрослые, которые помогают нам терять ощущение нашего совершенства, не виноваты в произошедшем. Мне важно обратить на это твое внимание, чтобы ни у кого из нас не было обиды, желания обвинить родителей в том, что они нас сделали не такими, даже если они реально приложили к этому руку. Они любили нас. И воспитывали так, как было принято воспитывать, как на протяжении многих лет многих поколений воспитывали детей через критику, порицание и недовольство. Они хотели сделать нас лучше, не зная, как работает критика. Я очень подробно рассказываю обо всех этих механизмах, о методах воспитания, о возможности воспитывать детей по-новому, не нанося им вреда, а создавая в них лучшие уверенность, самодостаточность, успешность в книгах, воспитание по-новому и искусство быть родителем. Они написаны по материалам многих проведенных мною тренингов для родителей. Прочти их чтобы не повторять ошибки наших родителей, пусть даже сделанные из самых лучших побуждений. Чтобы нам, современным родителям, не ухудшать образы «я» наших детей, чтобы с ними не произошло того, что происходило с нами. С какого-то момента наше представление о себе менялось, приходило новое понимание «я не такой» умный, красивый, способный, хороший, я неправильный, не такой, как надо, не соответствующий идеалу, я плохой, совершаю плохие поступки, не делаю того, что надо. Согласись, что жить в таких представлениях о себе это значит жить без уверенности, без ресурсов. Мало того, что этот наш новый образ «Я», система представлений о самом себе, как недостаточном, неправильном, не таком, запускает программы на определенное поведение, которое только усложняет нашу жизнь, нагружает ее большим количеством новых долгов, прятать себя настоящего, притворяться, изображая себя лучше, чем думаешь о себе, стараться понравиться другим, действовать, исходя из чужих мнений и оценок о самом себе. Это обширная и очень интересная тема – роль нашего образа «Я» в том, какую жизнь мы себе создаём, сколько сложностей вносим в наши ежедневные дела, в отношения с людьми. Эта тема найдёт своё отражение в книге «Возлюби себя как ближнего». Но уже сейчас, понятно, жизнь в долгах, в невозможности быть собой, в неверии в себя, не даёт нам сил, энергий, ресурсов, а наоборот, поглощает нашу энергию, лишая нас источников её наполнения.